Глава 11. Детская шизофрения. Кто-то излечивается от рака, кто-то может прожить с этой болезнью довольно долго, а кто-то быстро умирает. То же самое и с шизофренией. Некоторые мучаются со своими симптомами всю жизнь, некоторые погибают от несчастного случая или кончают с собой, некоторые периодически бывают здоровы, а кто-то окончательно выздоравливает. И все, кто хочет надеяться, имеют на это право. Независимо от того, реалистична или нереалистична их надежда. Арнхильд Лаувенг. Из книги-автобиографии «Завтра я всегда бывала львом». Заметки на бегу. Аутизм и шизофрения не одно и то же. У них разные причины возникновения, механизмы развития и симптомы. Аутизм не перерастает в шизофрению. Никогда. В историях, которые описывают подобные случаи из практики, диагноз с самого начала был поставлен ошибочно. Можно предположить развитие шизофрении примерно с 5 лет. Но с полной уверенностью поставить этот диагноз можно не раньше 11. Аутизм корректируется занятиями, медикаменты при нем малоэффективны. При шизофрении основное средство помощи — лекарства. Весной и осенью бывает некомфортно всем детям с особенностями, в основном из-за больших перепадов атмосферного давления и изменения светового дня. Временное ухудшение в эти периоды — не критерий для диагностики. Аутизм — не приговор. И шизофрения — не приговор. В течение довольно длительного времени термином «детская шизофрения» обозначали разнообразные расстройства, не имеющие между собой ничего общего, кроме проявления симптомов в раннем детстве. Диагноз «шизофрения» нередко получали дети, имеющие пограничные симптомы или вовсе не имеющие психотических симптомов, у которых в наши дни, скорее всего, диагностировали бы аутизм или другие нарушения развития. Долгое время детскую шизофрению рассматривали как отдельное заболевание, отличная от шизофрении у взрослых. Но в настоящее время исследователи пришли к мнению, что шизофрения, развившаяся в детстве, по-видимому, является более тяжелой формой взрослой шизофрении, а не самостоятельным заболеванием. В соответствии с мкб 10 dsm ДСМ-4-ТР, основными диагностическими критериями детской шизофрении являются 1. Бред. Второе, галлюцинации. Третье. Дезорганизованная речь, повторяющиеся обрывы речи, бессвязность. Четвертое. Кататония, ступор, неподвижность и крайне дезорганизованное поведение. Пятое. Негативные симптомы, аффективное уплощение, эмоциональная подавленность. Аллагия, речевая афазия, немота, безволие. Как минимум два из перечисленных симптомов должны присутствовать на протяжении большей части месячного периода. В случае наличия бреда или галлюцинаций, в которых возникают образы людей, или слышатся голоса, для постановки диагноза достаточно только одного из перечисленных симптомов. Что может быть возможным признаком развития шизофрении у ребенка и требует консультации специалиста? Первое. Странные фантазии, отличающиеся особой стойкостью. Ребенок не проводит разницы между собой и персонажем, которого он отыгрывает. Так, называя себя кошечкой, принимает пищу только из мисок на полу. На вопрос «Кто ты?» не называет свое имя, не говорит, что он мальчик или девочка, а упорствует в том, что он кошка. Говорящие дети более старшего возраста могут просить, чтобы их называли другими именами, Рассказывать о невидимых никому друзьях, которые приходят к ним. Второе. Непонятные страхи. Ребенок либо сам не может объяснить, чего он боится, либо, напротив, четко описывает чудовищ или людей, которые приходят к нему по вечерам, может четко показать, где они стоят, может упорно отказываться отвечать на вопрос, чего он боится. Третье. Существенно ухудшился уровень бытового и социального функционирования. Ребенок перестал следить за собой, умываться, предпочитает играм с друзьями уединенное времяпрепровождение в своей комнате, хотя раньше был общительным. Ухудшилась успеваемость на развивающих занятиях в саду или в школе. Ребенок словно глупеет, начинает вести себя соответственно более раннему возрасту. Четвертое. Во время разговора ребенок прерывает беседу и оглядывается по сторонам, словно прислушивается к чему-то, при этом теряет нить беседы. Порой речь становится бессвязной, жалуется на голоса в голове, которые кричат, указывают, комментируют и так далее. Пятое. Ребенок проявляет немотивированную агрессию, жестокость, эмоции сглаживаются, уплощаются, становятся все менее различимыми может демонстрировать эмоции неадекватные ситуации, например, смеяться, когда сообщают грустное известие. Шестое. В рисунках появляется яркая контрастная цветность, не соответствующая сюжету. Синяя трава, оранжевое небо и так далее. Вопреки сложившемуся мнению, черный цвет в рисунках далеко не всегда свидетельствует о развитии шизофрении. Чаще о депрессивных расстройствах. Могут наблюдаться повторяющиеся, пугающие сюжеты, существа с огромными зубами, оторванными конечностями, чрезмерно большими глазами. Несмотря на то, что шизофрению изучают уже много веков, точная причина заболевания до сих пор не выявлена. Большинство современных исследований указывает на сочетание генетической предрасположенности и определенного воздействия факторов внешней среды. К факторам предрасположенности относятся неблагоприятная наследственность, поражение центральной нервной системы. Запустить механизм шизофрении могут сильные стрессы, например, смерти близкого родственника, либо источники хронического стресса, такие как жестокое обращение с ребенком в семье. Ряд условий, при соблюдении которых развитие шизофрении может существенно замедлиться, а частота острых психотических эпизодов уменьшится. Снижение уровня стресса в семье, воспитание ребенка в ровной эмоциональной атмосфере. Расширение спектра развивающих видов деятельности, в которые вовлечен ребенок. Применение разнообразных видов терапии при лечении шизофрении. Больные могут перенести либо один психотический эпизод без дальнейших рецидивов, либо несколько в промежутках, между которыми будут жить нормальной жизнью. Однако у большинства заболевших отмечаются повторяющиеся эпизоды, в промежутках, между которыми человек также испытывает проблемы. Наследственность играет существенную роль в возникновении шизофрении, однако ребенок с отягощенной наследственностью заболевает не всегда. Известно, что даже если заболевает один из монозиготных близнецов, второй не обязательно заболеет. Шизофрения может проявиться в любом возрасте. Однако чаще всего диагноз ставится молодым. Это заболевание довольно редко встречается среди детей в возрасте до 12 лет. Частота случаев возникновения возрастает в подростковом возрасте и имеет критический период наступления между 20 и 25 годами. У мальчиков шизофрения может развиться в более раннем возрасте, 2-4 года, и встречается в два раза чаще, чем у девочек. Детей с предрасположенностью к заболеванию шизофренией обычно изначально отличают ряд черт. При сохранности познавательных функций, при хорошем и даже высоком интеллекте, у детей резко страдает область практической деятельности. При хороших теоретических знаниях, часто в недетских отвлеченных областях, космос, религия, машиностроение, география и так далее, у них очень слабые практические навыки и умения. Они много знают, но делают все очень плохо. Нередко формально высокие по интеллекту дети не могут выполнить самые простые действия по самообслуживанию. Они часто избегают всего, что связано с двигательной активностью, предпочитая спокойные, сидячие игры и чтение книг. Может наблюдаться недостаточность моторики, движения угловатые, неловкие, то медленные, то порывистые. Обращает на себя внимание малая, обычно жестко избирательная общительность. Они замкнуты, скрытны, не умеют за себя постоять. С раннего возраста могут наблюдаться длительные периоды тоскливого, ноющего настроения, без внешней видимой причины. При возникновении проблемных ситуаций дети больше склонны уходить в себя, а не выдавать ярко окрашенную эмоциональную реакцию. При обследовании у таких детей нередко обнаруживаются явления эндокринной недостаточности, что согласуется с одной из современных теорий о том, что причина шизофрении — гормональный дисбаланс. У каждой семьи своя история дороги от обычной жизни к жизни под одной крышей с больным шизофренией. У кого-то предпосылки были видны с раннего возраста. Речевая задержка, странные игры и страхи, агрессия на ровном месте. У кого-то все было хорошо до 9-11 лет. Ребенок удивлял окружающих не по годам развитой взрослой речью, увлечением сложными темами. Космос, религия, история древнего мира. В глазах окружающих выглядел одаренным, вундеркиндом. В большинстве случаев шизофрения получает бурное развитие в возрасте 11-12 лет. В пубертатном периоде болезненные процессы, которые ранее протекали вяло, выглядели как отдельные черты характера, резко обостряются и принимают более бурное течение. Шизофрения в пубертатном периоде иногда принимает вначале вид кратковременных приступов с острым началом. У многих детей за 1-2 года до первого острого психотического приступа наблюдаются расстройства мышления, снижение работоспособности, ребенок остыничен, жалуется на усталость без видимых причин и выглядит усталым, бледным, с темными кругами под глазами. Изменение характера. Отдельные проявления неадекватного поведения, психического автоматизма, ощущения чужеродности собственных поступков, мыслей, движений. Основными признаками прогрессирующей шизофрении у детей являются типичные для шизофрении расстройства, выражающиеся в нарастающем отрыве от реальности, потери единства и цельности переживаний. Дети перестают общаться с окружающими, Ни с кем не разговаривают, не играют со сверстниками, предпочитают проводить время в одиночестве в своей комнате. Часто у них появляются нелепые фантазии в виде странных историй, дети придумывают собственные слова и игры, причем в отличие от обычного предсказуемого возрастного словотворчества, слова образуются по какой-то внутренней логике, понятной только ребенку. Потеря внутреннего единства проявляется в противоречивых чувствах, желаниях и поступках, отчего все поведение выглядит странным, нелепым, парадоксальным. У заболевших наблюдается оторванное от реальности мышление, которое характеризуется парадоксальностью, вычурностью. Постепенно становится более отчетливым изменение эмоций. Эмоции становятся все более сглаженными, Голос и выражение лица ребенка не меняются в ситуациях, требующих эмоционального отклика, а события с точки зрения обычного человека незначительные могут вызвать бурную эмоциональную реакцию. Теряется психическая активность, самостоятельность, усиливается чувство собственной несвободы. В дальнейшем на этом фоне появляется и ряд других дополнительных признаков шизофрении, в форме кататонических явлений, двигательные расстройства и рудиментарных галлюцинаторных и бредовых переживаний. Игры детей с шизофренией достаточно однообразны, вычурны, причем характер игр может практически не меняться на протяжении длительного времени. Самым тяжелым осложнением детской шизофрении является олигофреноподобный дефект. Постепенное снижение интеллекта. Он характерен для детей, у которых шизофренический процесс возник в первые годы жизни, но лечение не было начато своевременно. Чем раньше появляются первые признаки заболевания, тем более неблагоприятен прогноз в отношении интеллекта и социализации ребенка. Необходимо своевременно начинать лечение при первых признаках заболевания, чтобы не допустить выраженного снижения интеллекта и распада личности потому что при отсутствии правильно подобранного медикаментозного воздействия и врачебного наблюдения зачастую дети, которые в раннем и дошкольном возрасте считались одаренными, утрачивают навыки, деградируют. Шизофрения может проявляться по-разному в зависимости от возраста. В самых тяжелых случаях нарушение развития психики заметно с самого рождения. У детей с первых дней жизни может отмечаться сфокусированный, серьезный взгляд, обычно не характерный для младенцев. Сон слишком короткий. Ребенок спит всего несколько часов в сутки. Иногда невозможно определить, зачем ребенок наблюдает. Он будто смотрит на несуществующие вещи, порой словно совсем не следит взглядом за двигающимися предметами. У некоторых детей наблюдается задержка развития речи и базовой моторики. Почти у всех таких младенцев наблюдается повышенная чувствительность к громким звукам, вялость, дети легко пугаются, раздражаются, начинают плакать и их трудно успокоить. Такие дети отличаются медлительностью, неловкостью, наивностью, эмоциональной холодностью по отношению к родителям. Не радуются, когда их обнимают, берут на руки. Игры, отвлеченные, отличаются односторонними интересами, одержимостью чем-то. В возрасте от 1 до 3 лет шизофрения чаще всего проявляется двигательными особенностями. Однообразное возбуждение, хождение по кругу или из стороны в сторону, импульсивность, ничем не мотивированный смех и слезы. Ребенок может внезапно срываться с места и убегать и так далее. Часто отмечается повторяющийся страх без внешних видимых причин, который также может сопровождаться состояниями двигательного возбуждения. В 2-3 года могут возникать предметные страхи машин, улиц, посторонних людей, которые появляются при столкновении ребенка с устрашающей ситуацией, объектом или при напоминании о нем. Как только источник переживания исчезает из поля зрения ребенка, самочувствие улучшается. При расспросе о причине боязни малыш обычно полностью отрицает свой страх, не хочет говорить на эту тему. В этом возрасте шизофрения может быть очень похожа на ранний детский аутизм, но при шизофрении аутизация — это не основная проблема, а один из симптомов заболевания. Позже, когда уже сформированы речи и мышления, появляются странные фантазии, тематика которых практически полностью заполняет все разговорное время ребенка. Наряду с периодически возникающим безочетным страхом у детей начинают формироваться истинные фобии, часто с необычной тематикой, фобии огня, облаков, тени, языка, собственного и чужого и тому подобное. Появляются опасения, которые касаются прежде всего собственного благополучия ребенка. Дети слишком тревожны, боятся, что с ними случится что-то плохое. Что их забудут в торговом центре или детском саду. Что им станет плохо, они заболеют, что их украдут. У детей старше трех лет могут возникнуть опасения из-за жизни своих близких без объективных причин для этого. Маму убьют папа заболеет и умрет, бабушка погибнет. Дети устают от своих тревожных мыслей, но не могут перестать прокручивать их в голове. У детей трех-шести лет могут возникать навязчивости в форме вопросов, которые они повторяют много раз, не нуждаются в ответах на них или требуют только определенного ответа. Как правило, дети осознают ненужность вопросов, не имеющих цели познания окружающего мира. Дети могут начать навязчиво рифмовать слова, придумывать новые, но этот навык, как и вопросы, имеет бесцельный, навязчивый характер. У детей старше трех лет могут появляться элементы асоциального поведения. Они испытывают навязчивое стремление к произношению ругательств, Совершению опасных действий, которые им запрещают встать на подоконник открытого окна, вырваться от родителя и броситься через дорогу, бросать предмет из балкона. Может наблюдаться агрессия, направленная на родных, близких, домашних животных. Дети испытывают навязчивое желание бить, щипать, кусать, плеваться. У некоторых из них возникают контрастные влечения — Страх смерти и стремление заглянуть в канализационный люк, куда можно упасть. Страх боли и желание приложить руку к горячей плите. В этом же возрасте может возникать навязчивое мудрствование за умные вопросы из области астрологии, о жизни и смерти, философии, религии. Бывает, что дети жалуются на повторяющиеся сны с одинаковым, как правило, тоже пугающим, тревожащим содержанием. При появлении навязчивых мыслей, движений, и страхов возникают защитные ритуалы, с помощью которых дети стараются избавиться от неприятных движений и мыслей, когда одно ненужное движение заменяется другим ненужным движением или повторением слов, пармотанием или действиями. Когда навязчивости овладевают детьми, наступает состояние резкой тревоги, беспокойства, появляются вегетативные симптомы. Руки и ноги холодеют, лицо краснеет или бледнеет, выступает пот, могут возникать неприятные ощущения в области сердца, тошнота. Все это сопровождается чувством страха и двигательным возбуждением. В вечерние часы, в сумерках, в полумраке у ряда детей навязчивости усиливаются, поэтому они могут плохо засыпать. У некоторых из них возникают фобофобии, страх, что страхи будут мешать спать, поэтому дети отказываются ложиться в постель. У детей 5-7 лет может появиться выраженный негативизм, в том числе к родным. Чувство антипатии может быть таким сильным, что дети отказываются оставаться наедине с человеком, к которому она проявляется. В присутствии таких несимпатичных им людей дети становятся тревожными, суетливыми, стремятся причинить вред, толкают, щипают. Ударяют их, могут начать мочиться или испражняться в их обувь. Это отношение неприязненности не объясняется вообще. Пусть уйдет. Или объясняется странно. Она чужая, он черный. Зачем он на меня смотрит? Такая неприязнь беспричинна, не поддается коррекции извне и часто определяет направление всего поведения ребенка. Некоторые дети с шизофренией испытывают страх, тревогу во время кормления и приема ванны. Они хотят есть, но тут же отказываются от пищи, при этом беспокоятся, плачут, кричат, не поддаются уговорам. Причину отказа от пищи они объясняют по-разному. Пища плохая, грязная, до нее дотронулись руками. Это не связано с потерей аппетита. Наоборот. Ребенок испытывает чувство голода и желание есть сохраняется. В этих случаях формируется стойкое отрицательное отношение к пище, которое сопровождается тревогой, необъяснимым страхом съесть что-то плохое. Они отказываются мыться, потому что боятся утонуть, захлебнуться. Эти чувства непонятны ребенку, дети не могут объяснить их, и логические доводы, приводимые взрослыми о том, что страхи беспочвены, не действуют. У детей этой возрастной группы возможны состояния гипомании, когда повышенное настроение с оттенком веселости сочетается с двигательной суетливостью, целенаправленная деятельность распадается. Дети ни на чем не могут сосредоточиться. Внимание становится поверхностным, они легко выходят из равновесия, раздражаются, ссорятся с окружающими. Меняется и внешний вид ребенка, Глаза блестят, щеки краснеют, усиливаются мимика и жестикуляция. Нередко глаза открыты шире обычного. Голос становится громким. В речи заметны перескакивания с темы на тему, ускорение ее темпа. Нарушается общение с окружающими. Дети перестают отвечать на вопросы, говорят только о своем, выкрикивают отдельные фразы, отрывки из песен, стихов иногда непонятные слоги, отдельные, не связанные с слова. Нарушается засыпание, сон становится укороченным, дети перестают спать днем, но при этом словно не чувствуют усталости. Аппетит повышается иногда только избирательно. Случаются и галлюцинаторные проявления, когда ребенок жалуется на посторонние голоса в голове, которые стремятся его обидеть, обсуждают в диалоге его деятельность. Вообще, бред, галлюцинации и нарушения логического мышления встречаются крайне редко и с трудом поддаются диагностике в возрасте до 7 лет. Если они все же наблюдаются, то могут иметь менее сложную, чем в зрелом возрасте, структуру и содержать детскую тематику. Иногда сложно провести границу между бредом и обычными детскими играми и фантазиями. Необходимо также учитывать, что маленькие дети, в отличие от взрослых, могут не испытывать дискомфорта и не ощущать проявляющиеся у них психотические симптомы. Социальный опыт у ребенка слишком мал, чтобы он мог осознать, что с ним что-то не так. Поэтому голоса в голове, которые пугают взрослого и мешают ему, могут никак не беспокоить ребенка. Он не знает, что это неправильно и ненормально. Начальные стадии шизофрении у школьников 10-12 лет могут проявляться в том, что ребенок начинает испытывать проблемы с концентрацией внимания, нарушается сон, появляются проблемы в учебе, он избегает общения. Может появиться бессвязная речь, ребенок видит или слышит то, что не видят и не слышат окружающие. Вслед за периодами относительного улучшения могут наступать тяжелейшие периоды. Наиболее распространенным симптомом у детей, заболевших шизофренией, являются слуховые галлюцинации, которые наблюдаются в большинстве случаев при наступлении болезни до 11 лет. У части детей, страдающих шизофренией, возникают также зрительные галлюцинации, бред и расстройство мышления. Во время острых психотических фаз болезни Дети с шизофренией могут утверждать, что они обладают сверхчеловеческими способностями или что какие-то люди постоянно следят за ними. Во время психотического приступа поведение ребенка может стать непредсказуемым, проявляется агрессия или самоповреждающее поведение. Дети могут жаловаться на голоса в голове, которые приказывают причинить вред себе или родственникам. Сложность диагностики шизофрении в том, что ряд симптомов, рассматриваемых как типичные для шизофрении, при наличии соответствующих условий, может наблюдаться при самых разнообразных заболеваниях, а также то, что самое типичное при этом заболевании проявляется не в грубо выраженных психопатологических симптомах, а в более тонких расстройствах мышления и аффекта. Заметки на бегу. Вы же понимаете, что это навсегда, что ни на что рассчитывать в будущем не придётся, и начинаете заранее присматривать закрытое учреждение, да? Впереди переходный возраст. Вы просто не сможете жить с ним под одной крышей. Он будет опасен. О чём они говорят, я почти не слышу. Потому что голоса в голове звучат, поют, они всё громче. Один голос перебивает другой. Они спорят. Я не хочу, чтобы они так кричали. Я буду рисовать своих роботов. Может, если сильнее нажать на карандаш, голоса станут тише? Доктор, а может, это ошибка? Ведь может такое быть? Ну, знаете ли, у меня огромный стаж. Я таких пациентов с порога вижу. Мама плачет. Нет, от этого страшно. Надо подойти и обнять её. Но голоса кричат, приказывают сидеть. Мамочка, не плачь, я тебя люблю. Пойдём, сынок. Пойдём домой. Вечером. Мне страшно, когда гасят свет, приходит чёрный человек. Он наклоняется над моей кроватью, он тянет ко мне руки и хочет задушить. Мне страшно, страшно, страшно. От этого страха не спасает ни лампа, ни если кричать и плакать, ни если лежать тихо. Этот страх везде. На детской площадке. Какой у вас умный мальчик! Как рассуждает, совсем как взрослый. «Мама, мама, почему ты вздрагиваешь и уводишь меня за руку с площадки?» «Мама, я помню, доктор говорил такое странное слово. Я такого еще не слышал. Симптом. Да, точно, симптом. Не забыть бы потом спросить у тебя, что это значит. А еще какое-то новое слово, слово на букву «Ш». Красивое, длинное слово» но я его уже никак не могу вспомнить. Спустя 15 лет. Поправить ещё раз лацканы пиджака. В зеркале красивый молодой мужчина, едва наметившаяся седина в тёмных волосах, близко посаженные серые глаза. Я уже почти не боюсь зеркал, сейчас они практически всегда отражают только меня и ничего больше. Выйдя в зал, шагнуть на кафедру микрофону. «Соберись, у тебя всего 10 минут, чтобы говорить». Через полчаса, сидя на широком подоконнике в коридоре, быстро говорить в телефонную трубку. «Мама, я защитился. Ну что, диплом потом дадут?» «Да, мама, я пью таблетки. Да, всё по графику. Не пропускаю. Я заеду вечером, да? И тогда всё расскажу подробно». Он шагает по залитому солнцем асфальту, по написанным мелом именам и вопросам. Сейчас он шагнет в метро и затеряется в будничной толпе. Такой же, как все в столице, немного помятый и усталый. Шизофрения не лечится, но это далеко не всегда приговор. Типичные признаки, характерные только для шизофрении. Первый отрыв от реальности, аутистические тенденции, но неравнозначные синдрому аутизма. Второй. Своеобразные расстройства мышления, паралогичность, парадоксальность, причудливость. Третий. Отсутствие единства и цельности переживаний. Необходимо учесть, что при диагностике шизофрении, как и при всяком текущем заболевании, Проявления следует искать не только во время острого приступа, но и в болезненных проявлениях доприступного и межприступного периодов. А диагноз ребенку при отсутствии четко выраженных психотических эпизодов имеет смысл ставить после динамического наблюдения за ним в течение некоторого времени. Специфических инструментальных и лабораторных диагностических исследований шизофрении не существует. Диагностика основывается на наблюдении симптомов. При этом следует исключить вероятность употребления наркотиков, воздействия токсических веществ, травм и опухолей головного мозга. Симптомы детской шизофрении не являются специфическими. Специфична лишь их взаимосвязь, проявление комплекса симптомов. Признаки нарушений должны наблюдаться как минимум в течение 6 месяцев. После появления признаков расстройства у ребенка должно наблюдаться существенное понижение уровня функционирования в одной или нескольких областях – личностной, учебной и т.д. Дополнительный диагноз шизофрения при наличии другого нарушения, умственной отсталости и т.д. может быть поставлен только при наличии бреда или галлюцинации как минимум в течение месяца. Анализ рисунков больных шизофренией детей может хорошо дополнить клинические исследования, но не стоит пытаться поставить точный диагноз только по детским рисункам. Если рисунки используются в качестве дополнительного средства диагностики, имеет смысл рассмотреть как минимум пять работ, выполненных в разное время и в разных условиях. Рисунки детей с шизофренией обычно содержат следующие признаки. Символизм. В рисунке определенным способом зашифровывается некая информация. Окружающим этот смысл разгадать сложно, но иногда и сам ребенок не в состоянии понять и объяснить свою работу. Стереотипность. Ребенок постоянно повторяется в своих работах, включая в каждый новый рисунок тот же образ, объект, форму. Разрыв ассоциативного аппарата. Составные части объекта, который пытается изобразить ребенок, бессвязны, разорваны. Изображая человека или животное, ребенок может изображать его частями, некоторые из которых вообще находятся на другом листе. Невыясненные формы. Работа состоит из разнообразных, бессвязных элементов, незаконченных объектов, форму которых определить сложно. Рисунки живых существ отличаются довольно странным видом, Несуществующие животные. Аглютинация При рассмотрении нескольких картин можно заметить, как одна работа плавно перетекает, проникает в сюжет другой. Дети с шизофренией предпочитают абстрагироваться от определенных оттенков, но могут раздражаться при виде некоторых цветов. При вялотекущей шизофрении отношение к цвету индиферентное. Если же состояние прогрессирует, Ребенка могут раздражать черный и красный цвет. Частые признаки заболевания – неестественное сочетание цветов. Солнце красного цвета, а трава черная. Если картина нарисована тусклым серым цветом, но имеется яркое пятно, вспышка, это может быть признаком близкого психотического приступа. Характер болезни может со временем существенно меняться. Иногда больные, прежде переживавшие острые приступы, впоследствии выздоравливают и никогда больше не испытывают неприятных симптомов. Даже при тяжелом хроническом течении болезни со временем состояние человека может улучшаться. Пациентам с диагнозом шизофрения обычно назначают средства из ряда антипсихотических препаратов – нейролептиков. Хотя воздействие лекарств на детей значительно менее изучено, чем на взрослых, нейролептики широко используются при лечении детской формы шизофрении. Антипсихотическое действие проявляется не сразу, но, как правило, через несколько дней или недель симптомы заболевания – возбуждение, странные ассоциации, голоса – ослабевают. Если этого не происходит – лечащий врач может увеличить дозу того же средства или назначить другое. Иногда симптомы полностью исчезают. Тогда прием препарата может быть сокращен, затем прекращен окончательно. В других случаях, с учетом симптомов и истории болезни, может быть предложено продолжить прием в течение длительного периода во избежание рецидива. Для минимализации побочного действия дозировка обычно уменьшается. Иногда симптомы полностью не исчезают, они могут ослабеть, что позволяет пациенту чувствовать себя лучше, однако продолжают причинять неудобства ему и окружающим. Порой антипсихотические препараты не оказывают никакого действия, но число таких случаев относительно невелико. Однако прием этих лекарств иногда дает серьезные побочные эффекты. Все нейролептики в той или иной степени обладают седативным эффектом. Возможно нарушение обмена веществ, помытнение зрения, запоры, повышенная чувствительность к солнечным лучам, апатия, снижение мотивации. Медикаменты могут помочь контролировать психотические симптомы у детей, страдающих шизофренией но психосоциальные методы коррекции также необходимы. Работа с психологом или психотерапевтом, непосредственно с ребенком и с семьей в целом, тренинг социальных навыков, работа с дефектологом, особенно если ребенок еще совсем маленький, при необходимости помещение детей в специальные коррекционные детские сады или школы. Многие люди с диагнозом шизофрения могут жить продуктивной, полной жизнью. Вне зависимости от того, наблюдаются психотические симптомы или нет, люди обычно способны жить с этими симптомами, насыщенной жизнью, учиться, работать, завязывать отношения, реализовывать себя в различных сферах. Часто родители, даже видя настораживающие симптомы, которые становятся все более отчетливыми, затягивают визит к врачу, опасаясь подтверждения диагноза. Делать этого не стоит. Раннее начало лечения увеличивает шансы на успех. Если шизофрению не лечить, распад личности со временем практически неизбежен. Коррекция препаратами всегда длительная, иногда пожизненная. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Как отнеслись бы к приему препаратов людьми, болеющими астмой или сахарным диабетом? Шизофрения – такое же хроническое заболевание. Часто жизненные перспективы заболевшего ребенка видятся родителям исключительно в черном цвете. Мы не можем просчитать всех вариантов развития событий. Но при наличии адекватной и своевременной медикаментозной коррекции, отсутствии длительных и серьезных стрессов, наличии психологической поддержки, вполне можно добиться устойчивой и выраженной положительной динамики. Человек с шизофренией в подавляющем большинстве случаев совсем не похож на образ, который создают СМИ. Маньяка с окровавленным топором. Мы каждый день встречаем людей с шизофренией в транспорте, в гостях, на работе. Они в большинстве случаев не сильно отличаются от остальных окружающих. Шизофрения — это не приговор. Да, она доставляет неудобства при общении в социуме требует регулярного наблюдения у врачей и систематического приема препаратов. Но наличие у ребенка этого заболевания не отнимает у него шансы прожить полноценную и счастливую жизнь. Педагоги, в том числе дефектологи, логопеды и психологи, не назначают и не отменяют препараты. Все медикаменты принимаются только под строгим контролем врачей. Посещение психиатра при заболевании шизофренией также является обязательным и приобретает первостепенную значимость. Современный уровень знаний не позволяет предсказать характер течения шизофрении, но определенно указывает на то, что в атмосфере безнадежности и негативизма шансы на позитивные изменения снижаются. Поведение членов семьи может сказываться на течении болезни, однако нет никаких объективных данных в пользу идеи о наличии связи между неправильным воспитанием и возникновением болезни. Особенность течения шизофренического процесса определяет форму обучения. При приступообразном течении с длительными и качественными ремиссиями ребенок может учиться и в обычной школе с полной или частичной индивидуализацией учебной программы. Детям, которые в силу выраженных симптомов аутизма, нарушения общения, либо снижения интеллекта не могут посещать учебное учреждение, решением медико-педагогической комиссии назначается индивидуальное обучение на дому. Если состояние ухудшается, ребенку с шизофренией может потребоваться временная госпитализация, чтобы отрегулировать дозировки лекарственных средств и предотвратить нанесение им вреда себе или другим. Некоторым детям необходимо более длительное пребывание в стационаре. Течения шизофрении могут усугубить следующие факторы. 1. Частые госпитализации. 2. Позднее установление точного диагноза. 3. Неподходящие формы терапии и реабилитации. 4. Недопонимание родителями состояния ребенка. Пятый. Наличие соматической патологии. Шестой. Запоздалое обращение к психиатру. Седьмой. Грубое, жестокое обращение с ребенком в семье. В знаниях о шизофрении остается еще много белых пятен, но на сегодняшний день уже неверно называть шизофрению самым тяжелым психическим заболеванием. С середины 50-х годов XX -го века активно применяется психофармакотерапия в лечении душевных заболеваний, что помогло существенно облегчить жизнь пациентов с этим диагнозом. Благодаря внедрению лекарств многие заведения практически полностью отказались от физических методов сдерживания больных. При многих клиниках существуют трудовые мастерские для реабилитации больных и возможности приобретения новых навыков в связи с утратой предыдущих в результате заболевания. Своевременно оказанная квалифицированная помощь дает возможность длительной ремиссии. Человек возвращается к привычной жизни, он может заниматься прежними делами, работой и семьей. У небольшой части пациентов будут наблюдаться легкие расстройства но они не приведут к инвалидизации и ухудшению качества личной и социальной жизни. То, что основным признаком шизофрении является синдром раздвоения личности, не более чем миф. Расщепление личности вовсе не означает, что внутри человека существует несколько разных, как это любят изображать в фильмах ужасов. При шизофрении это означает, что происходит расщепление единых процессов психики, например, расщепление эмоций. Проявление положительных и добрых чувств к человеку или животному впоследствии сменяется немотивированной злобой и агрессией к нему же. Больной может сильно расстроиться при малозначительном событии, но испытывать эмоциональную холодность при гибели кого-то из близких. Шизофрения не обязательно заканчивается полной деградацией и слабоумием. Да, в действительности в некоторых клинических вариантах течения развивается шизофреническое слабоумие. Однако при правильно подобранной и применяемой в течение всей жизни терапии можно наблюдать очень хорошие результаты. Среди больных шизофренией немало известных деятелей культуры и науки, а также простых людей, которые прожили полноценную качественную жизнь, продолжая при этом работать. Не опасна ли шизофрения для окружающих? Шизофрения — это психическое заболевание, которое не является заразным и не передается ни одним из возможных путей передачи заболеваний. Даже с передачей шизофрении по наследству до сих пор не все ясно. Случаи нападения больных шизофренией на людей достаточно редки, в отличие от случаев нападения здоровых людей на психически больных. То, что у ребенка диагностирована шизофрения, не значит, что ребенок теперь будет все время проводить в психиатрической больнице. В психиатрических больницах снимают острые состояния пациентов. Дальше больные находятся под патронажем родственников и реабилитация происходит либо дома, либо в специализированных реабилитационных центрах для больных. Если у ребенка диагностирована шизофрения, необходимо помнить. Первое. Посещение психиатра и его контроль в дальнейшем строго обязательны. Вы не сможете вылечить ребенка сами. Если речь идет именно о шизофрении и сомнений в правильности диагноза нет, Врачебная помощь необходима. Наберитесь мужества и обратитесь к врачу. Оставить ребенка без помощи гораздо страшнее часа ложного стыда и смущения. Второе. Отделяйте ребенка от проявлений его болезни. Порой агрессия, дурашливость, асоциальное поведение зависят не от ваших действий, а являются проявлениями болезни. Вашей вины в этом нет однако порой за проявление болезни принимают обычную избалованность и капризы. Вам придется научиться отличать особенности характера, проявление болезни и побочные эффекты медикаментозных препаратов. Иногда отличить одно от другого будет непросто, но научиться этому вполне возможно. Третье. Диагностированная шизофрения не говорит о том, что у вашего ребенка никогда не будет полноценной жизни. Многие люди, с пролеченной и скомпенсированной шизофренией, учатся, работают, создают семьи. Четвертое. То, что ваш ребенок болен, это не повод для стыда. Не позволяйте никому убедить себя в том, что вам нужно стыдиться собственного ребенка, даже в периоды, когда он ведет себя неадекватно особенно когда он ведет себя неадекватно и еще больше, чем обычно, нуждается в вашей помощи. Пятое. Никто, в том числе и вы сами, не виноват в болезни вашего ребенка. Основная задача — помощь ему, а не поиск виноватого. Всегда помните об этом. Шестое. В поисках эффективных средств терапии не забывайте о себе. Отдых и щадящие отношения необходимы каждому родителю, который воспитывает ребенка с ментальными нарушениями. Но родителю, воспитывающему ребенка с шизофренией, они необходимы особенно. Вы же хотите помочь своему ребенку. Для этого требуется много сил, крепкие нервы и ясная голова. Седьмое. Из-за болезни одного из детей внутрисемейные отношения могут стать напряженными. Не забывайте о том, что другим детям и вашему супругу по-прежнему нужны ваша любовь и забота, а в такой непростой для всех вас период, пожалуй, даже больше, чем обычно. Нельзя лишать детства других детей в семье, где воспитывается ребенок с шизофренией. Восьмое. По вопросам диагноза и всего, что с ним связано, нужно обращаться только к профессионалам. Ищите тех медиков, педагогов и психологов, которым будете доверять. Самостоятельное назначение и отмена препаратов недопустимы. Девятое. Иногда неадекватное поведение, раздражение, агрессия ребенка — это симптомы болезни. Не стоит принимать такое проявление чувств на свой счет. И не забывайте о том, что в подобной ситуации вы имеете право отстаивать свою безопасность. Наличие психического нарушения не обозначает, что вы не должны сопротивляться направленной на вас агрессии. 10. Воспитание по-прежнему необходимо ребенку. Помните, что зачастую с симптомами заболевания путают обычную избалованность. 11. Кроме медикаментозного лечения, ребенку необходима работа с психологом, а если заболевание начинает развиваться в дошкольном или младшем школьном возрасте, то еще и занятия с дефектологом. 12. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше у вас шансов на успех. Не запускайте ситуацию.